Ухнув в воду ручья, я только котомку снял и откинул ремень с саблей и кинжалом да пустыми ножными от второй сабли и ножей, и так плюхнулся в ручей. С учетом того, что тот был небольшой, перешагнуть можно, хотя для водопоя и годился, со спины стала набираться вода, перехлестывая через плечи и обтекая по бокам, я стал затором. Запруда получилось, и вода потекла вниз. Сначала с мутью из-за моего падения в ручей, а потом постепенно стала перемешиваться с кровью, и вниз стала стекать окрашенная красным вода с пузырями. Надо отмокнуть, да и помыться не мешало бы, черпая красную воду ладонями. Я с шумом отфыркиваясь, отмывал лицо и волосы. Дальше продолжал лежать и балдеть в холодной воде, что достаточно быстро взбодрило меня и привело в порядок. Та моя минутная слабость, что настигла при возвращении на место ночевки, долго не продлилась, пару минут, и я, встав, пошатываясь, направился дальше. Постепенно силы возвращались, но окончательно они вернулись после этого купания. Так что, скинув всю одежду, включая сапоги, стал все отстирывать, сидя на берегу. Кони паслись чуть в стороне, изредка с интересом поглядывая на меня. Закончив с одеждой и своей помывкой, занялся котомкой. Осмотрел придирчивым взглядом, освободил ее от содержимого и выкинул. Все уже, придется новую покупать. Саблю с кинжалом отмыл, почистил, протер. Ну еще и маслицем конопляным протер, чтобы не заржавело. Другого масла все равно не было. Вот так и работал, пока на костерке, весело булькал котелок, куда я только-только забросил крупы и кусочки вяленого мяса, решив сварить супчику и размышлял о том, что произошло с час назад. Да, ничего себе, экзамен я устроил. Не скажу, что я сейчас костерю себя мысленно последними словами, да также мысленно даю себе плюхи за то, что решился на бой. Наоборот, подобный бой — моя мечта, еще с прошлого мира. И когда возникла такая возможность, несмотря на некоторые сомнения в своих физических возможностях из-за возраста, я вышел на поляну и принял его. Пусть тот и разбился на фрагменты. И на поляне бился, и в лес заманил Татей, и снова на поляне покрутиться пришлось. Мышцы вон как болели, и тянуло больно некоторые суставы. Я просто сидел, занимаясь чисткой, и анализировал сам бой, покадрово его переживая и выискивая ошибки. Пока все свежо в памяти. Находил, как же без этого, и искал возможности исправить их. Так накапливал реальный опыт. А ошибки были. На это указывал порез на шее, царапина скорее, еще два пореза на левой руке. Они даже не кровили, уже обработанные мной. Ну и сильный синяк во всю спину. Я когда щит снял, выбравшись из ручья, ахнул. Мало того, что тот треснул, так оказалось, в нем застрял обломок татарской сабли, так что я скажу, это был единственный реальный мой боевой опыт. В прошлом теле такого не было. Все бои тренировочные и постановочные, включая фильмы, куда меня стали привлекать в последнее время как эксперта. Помня, в каких временах нахожусь, я достаточно серьезно отнесся к своим ранениям, пусть они и были вроде как царапинами. С полным отсутствием на Руси медицины любое осложнение может быть фатальным, поэтому так тщательно промыл царапины хлебным вином и, мысленно махнув рукой на то, что для моего возраста алкоголь отнюдь не полезен, сделал солидный глоток вина. Для внутренней дезинфекции И чуть не поперхнулся Солидная крепость Ближе к 60 градусам Так что на голодный желудок Меня быстро развезло Земля вдруг начала качаться Я точно говорю, она Сам я стоял крепко на ногах Как никогда В общем, раны обработаны Повязки накладывать с нужды нет Не кровила, пусть подсыхают но когда двину в путь, наложу обязательно. это да просто, чтобы защитить от пыли и смеси грязи и пота, иначе заражение начнется. Солнце вон как жарит, точно потеть буду. А так мне тут нравится, несмотря на многое непривычное в местной жизни и укладе. Например, те же клопы. Ладно, Андрей Евсеевич серьезно к этому относится. После каждого посетителя постельное белье стирается и выбиваются матрасы. Так что, несмотря на многие попытки проезжих привести эту гадость на себе, подобное зло быстро искореняется. Однако, как я слышал, на Руси клопы — это бедствие почище тараканов и татар. Не только в деревнях и в солидных домах в городах бывают. Я же всегда держал свою комнату чистой. К тому же, нарезав нужных трав, пучками засушивал их и держал в своей комнатке чулане где постоянно был свежий воздух и приятный аромат, от которого клопы бежали, как очумевшие. Да, эти знания по травам тоже из прошлого мира. Правда, тут откровенно скажу, старик-травник, что меня учил, это семейное ремесло у них было, не доучил. Всего полгода я у него постигал интересную мне науку. Умер он. Одиноким был, детей не было, видимо, поэтому и решил передать мне все, что знал я его сам хоронил, оплатил, в церкви служение заказал, ну и бабкам стол накрыл. Все как полагается. Жаль, конечно, но основу он мне дал. Дальше уже сам развивался по его записям и тетрадям. Четыре года до попадания в это тело этим плотно занимался. Однако полноценным травником я себя не считал. Наработанного опыта практически не было, лишь теория. Кстати, И я умел и знал, как варить простейшие мыльные растворы. Все от травника. Только на постоялом дворе не то что возможности не было все это приготовить. Просто руки не доходили. А жаль. Я бы был не против жидкого мыла, тем более все ингредиенты вон под ногами цвели. Поев горячего супчику под хрустящий подсохший ломтик хлеба, я немного пришел в себя. Даже в пот бросила. Так что, снова окунувшись, я отошел чуть в сторону, где была тихая вода, что-то вроде заводи, и изучил свое отражение. Легкая рябь мешала, но ничего, и хотя я свою новую внешность знал уже хорошо, все равно с некоторым любопытством окинул себя взглядом. Видел я крепкого мальчишку с явно оформленной мускулатурой, а все время после стирки я ходил обнаженным. Одежда вон у костра на ветвях сохла. Все же кровь я отстирать не смог. Блеклые пятна остались. Так вот, усиленная кормежка да с мясом дала о себе знать. А если учесть и тренировки, то неудивительно, что я из того доходяги, его привезли на постоялый двор с раной на голове, превратился в крепкого, накачанного парнишку с румянцем на щеках, хотя румянец, может, и от хлебного вина остался. Я уже протрезвял после того, как супу поел. У меня теперь были светлые волосы, симпатичные ямочки на щеках, обаятельная улыбка, голубые глаза и жестко очерченный подбородок, пока еще смягченный детской припухлостью. А вообще все девчата у нас в деревне считали меня симпатягой. Да, паренек, тело которого я занял, действительно был симпатичен». И в будущем мне предстоит стать настоящим красавцем. Если доживу, конечно. А так, изъянов у тела нет, все зубы целые, почти ровные. В общем, хорошее мне тело досталось. Я не скажу, что недоволен, очень даже рад. Могло быть и хуже. Да, кстати, у меня уже и волосы в паху кучерявиться начали. Под мышками тоже, уж извините за подробности. И это в 12 лет. Ну или сколько там мне, я до сих пор не в курсе. В моем прошлом теле, помнится, это произошло в четырнадцать. Я понимаю, что все подростки развиваются по-разному, просто отметил это как факт. Ну и пока как мужчина я несостоятелен, никаких позывов не испытывал, но чуял, что вот-вот. В остальном пока готовность ноль. Думаю, сегодня я уже в путь не отправлюсь. А вот завтра с утра это обязательно. Да и за луком нужно сбегать. И ведь некого винить, кроме как себя. Сам же забыл запасную тетиву. Она ведь у меня всегда в поясном кошеле для всякой мелочевки хранится. А тут кошель снял для починки, шов разошелся, убрал его в черессидельную сумку. Вот и остался в лагере. Как будто рок. Понятно, что случайность, но все равно неприятно» и запасную тетиву забыл впервые за полтора года, и в этот же день порвал. Странные совпадения, хотя чего только не бывает. Дальше я накрылся одеялом, хотя лежал на попоне, все же ходить обнаженным было слегка холодновато, особенно после омовения в ледяной воде, и, достав все кошели, стал перебирать с монеты, сортируя их. Кроме монет были разные украшения, серьги, перстни, кольца и одна подвеска, но не так и много. Вышло на пять больших кошелей, в трех медь, в двух серебро. Золото было, четыре десятка монет. Я их сыпал в один из кошелей с серебром. Потом все их убрал в одну из черессидельных сумок, лишь немного отсыпав серебра и меди в свой кошель. Остальные пустые, да и кровью попорченные, прикопал под деревом. Точнее, засыпал листвой. Копать нечем было, а оружие портить не хотел. Потом подкинул дровишек в костер. Хворост хороший, хотя и приходилось ломать его руками. У меня даже самого завалящего топорика не было. И следить, чтобы угольки не попали на одежду, развешенную вокруг костра. Сушилась она так, теплом от него. Ну и сапоги с портянками тоже сохли. Утром Спокойно оседлав коней и, изредка морщась от боли, в растянутых мышцах последствия вчерашнего боя сказываются, я выехал на тракт и, обойдя лесом заставы, нечего мне с пограничниками общаться, если они вообще целы, по крайней мере со стороны Москвы после нашествия татар, и, вернувшись на тракт, уже на территории Тверского княжества, поскакал дальше. Если я видел кого вдали, то старался укрыться. Не хотелось, чтобы меня в такой меченой одежде видели, а так ничего, двигался спора. Потом, чуть позже, у крестьян в одной из деревушек я сторговал неплохую рубаху и сильно ношенные штаны и, наконец, переоделся. Пусть крестьянская одежда, но мне было все равно, как будто я раньше в Боярской ходил. Да нет, тоже крестьянская была, только сшита качественнее и материал дороже был. А так я скрыл лошадей и вещи, оставшись в одних штанах и босиком, и так посетил деревушку, а купив что надо, вернулся. Да и по дороге ехал хоть и верхом, но изображал простого крестьянского парнишку, скрыв саблю, замотал ее в одеяло. Если что, кинжал на поясе, и пусть он разукрашен самоцветами и серебряными накладками, я не беспокоился, да просто прикрыл его полой рубахи От чужих глаз А узнав, где поворот на дубну Я проехал мимо И направился прямо Путь мой лежит в Тверь Мне нужен был торг Больно уж лошадки приметные были Вот я и надеялся продать их Да купить себе нормальных Рослых лошадей Каких тут хватало Одежда еще, может саблю справлю Да и вообще планов много было Те кошели с монетами Я все же брать с собой не стал Всего один взял, остальные в дупле скрыл. Если вернусь, заберу. По поводу же лука, я еще вчера вечером за ним сбегал после ужина. Все на месте было, там, где и оставил в кустарнике, и лук, и колчан с остатками стрел. Тетиву я уже натянул, так что лук при мне. Заодно по следам посмотрел, как уехали освобожденные мной. Там просека проделана была, вот они вернулись на тракт. И дальше их следы терялись. Ну и ладно, молодцы. Единственное, жаль, они обобрали тела убитых мной татар и тверчан. А я хотел сабельку подобрать получше. С улицы. Хотя не надеялся, тут народ сметливый. Кто же такое добро бросит? Просто прогулялся, убедился в этом. А вообще, дорога неплоха была. Я бы даже сказал, не особо напрягала. К вечеру мне удалось добраться до Твери. Смог бы и раньше, но на самолете, так назывался паром, была очередь. Ничего, оплатил и переправился на другой берег. Укреплена дверь была плохо. Да и было видно, что возводятся крепкие стены, но работы были далеки от завершения. Ров еще копался, так что ничто мне не помешало проехать ворота. Дань тут за проезд конно снимали». Налог за уборку улиц от конских яблок, так что, уплатив полушку, я оказался на территории столицы княжества. Первый постоялый двор я проехал. Слишком грязно и шумно. Видимо, тут дешевая ночлежка. Крестьян много. Поспрашивал у жителей, и один сообщил, где находится неплохая харчевня. Там сдавали комнаты, клопов нет. На торг я уже не успел. Свернули его, поздно поэтому, надеюсь, утром побывать. Мне много что прикупить нужно. По поводу же денег мне было что сказать. Оказалось, в эти времена с наличностью туго было. Она имелась, но на факт выходило, что ее накапливали в своих руках бояре и купцам, да и простому люду пришлось переходить или на обмен товаром, или на замену денег. Мне она тоже попадалась, ракушки те же. Так что мои трофеи... В наличных деньгах это даже очень неплохо. Вон, за въезд в город крестьяне овощами платили, и стражники принимали, ничуть не смущаясь, как обычное дело. Подсказка прохожего не подвела. Похоже, харчевня, что нужно. Тут вроде как даже клопов не было. Въехав на заднюю территорию двора харчевни, хотя и больше подходило название «трактир», оно пока тут неизвестно, я спрыгнул с седла, Подошвы сапог подняли небольшие облачка пыли, и, ведя коня за уздечку, заводной шел следом, привязанный к луке, я подошел к поилкам у конюшни, где и привязал коней. А вообще, заезжать во дворы верхом было признаком дурного тона. Но это не касалось постоялых дворов, даже если они находились в городе. Вот на территорию частного двора усадьбы нужно только заходить, ведя коня в поводу» если верхом — оскорбление для хозяев. Это мне преподавали на постоялом дворе, где я жил, учился уму-разуму после того, как памяти лишился. Сейчас же я делал все правильно. Вышедший из заднего выхода харчевни парнишка моих лет, лицевая сторона и парадный вход выходили на улицу, окинул меня взглядом и, презрительное, выпитив губу, ну да, в этой одежде я не смотрелся, сказал. — Мест нет. — Что, совсем? — несколько удивленно спросил я. — Для тебя совсем. — Ах, вон оно что! Ну-ну! Доводить ситуацию до конфликта я не стал. Найду еще, где можно переночевать. Тут тот стал искать глазами, где владелец двух лошадей, что стояли у привязи и жадно пили воду, после чего сбежал с крыльца, забежал через открытые ворота в конюшню, видимо, искал его там. Я же, мысленно хмыкнув, отвязал лошадей и, запрыгнув на основного, потрепал его по густой гриве, ударил пятками по бокам и не спеша направил к выходу. Рожа у парнишки, что выскочил из конюшни, была на удивление глупой, когда тот взглянул в мою сторону. А вот стоявший на крыльце хозяин харчевни, что хмурым взглядом провожал меня, пальцем подманил его к себе. Что тот сделал, я не видел, — уже выехал, но звук оплеухи расслышал отчетливо. Уже через несколько секунд тот конопатый пацан выскочил за мной следом и, улыбаясь и перебирая ногами рядом, расписывал, какие у них комнаты и кухня. «Хм, ну ладно, пацан по одеяниям решил, что я из крестьян, а хозяин-то местный, как понял, что я серьезный клиент». И тут, задев локтем рукоятку кинжала, Я скосил глаза и только скривился. Видимо, когда я на коня залезал, рубаха задралась, и кинжал стало видно. Вот тот с крыльца его и рассмотрел. Ну, то, что одежда не стыкуется с самоцветами на рукоятке оружия, еще можно как-то объяснить. Например, в негодность пришла, купил что мог и переоденусь тут. Что, в принципе, и было правдой. Но отреагировал хозяин харчев неправильно». Это он молодец. В общем, смог меня пацан уговорить вернуться. Да и пожалел я его. Чего уж, понятно, что еще крепче ему влетит, что клиента прогнал. Так что, вернувшись, проследил, как устроили лошадей в стойлах, и следом за двумя дюжинами мужиками, что несли поклажу и седла, поднялся на второй этаж, а я лучший номер взял, и там все оставили. Не знаю, за кого меня принял хозяин харчевни увидев такой кинжал, но я решил поддержать его предложение. Да и комната большая мне понравилась. Я проверил клопов, действительно нет. Дальше запер комнату просто на задвижку. Нормальных замков тут не было, ни навесных, ни встроенных, их время еще не пришло. Но метки я поставил и спустился вниз, где вполне неплохо поужинал, а заодно и заплатил за одну ночь За содержание лошадей тоже. Вернувшись, я стал сортировать все, что у меня при себе было и что пойдет на продажу. Откровенно говоря, мало что я при себе оставлю. Фактически все собирался продать. Даже тот медный котелок, коим пользовался. Он литра на 3 был, но сверху по краю треснут. Оттого мне его по дешевке и продали. Готовить в нем пищу можно литра на полтора. Выше залить, так вытекать будет. Так что продам, да просто как металл, как утварь не возьмут, только на переплавку, ну или на починку. Вроде такие повреждения тут кузнецами, что работают с медью, убираются. Не знаю, я настроился уже на новую утварь. Ложку серебряную куплю, миску медную, а то деревянными ложками с деревянных тарелок все питался. Соли побольше у меня закончилось, и если получится, хотя и сомневаюсь, чаю. А то местные травяные чаи, да разные сбитни и квасы уже как-то поднадоели. Я ничего не говорю про них плохого, я просто хочу нормального чая. Пусть из Китая, но нормального. А он есть, как он называется, из-за стены. Торговцы из разных караванов рассказывали, но дорогой. Раньше я себе позволить его не мог, а сейчас легко. В общем, я оставлял при себе ременную систему, Соответственно, саблю с ней и кинжал с кошелем. Пустые ножны от сломавшейся сабли и ножей убрал. Черт, как же жаль, что не было времени по-быстрому подобрать себе вторую саблю получше и ножи забрать. До сих пор из-за потерянных трофеев перекашивает. От одной только мысли о потерях жаба душит. Еще я оставил одно седло. Хорошее, почти новое. Явно сшитое для невысокого человека. Для меня оно было как раз. Также отобрал один комплект через сидельных сумок, очень качественно сшиты были, да и не сильно потертые. Комплект бинтов и антисептика только пополнить надо. Сапоги, да и эту крестьянскую одежду, хотя поначалу и планировал выбросить. Да пусть будет, для разведки стану использовать. Кто обратит внимание на бедного басово-крестьянского парнишку? а одежды себе надо будет два комплекта купить, чтобы одна запасная была и не вышла, как с той попорченной одежды без смены оказался. Закончив все перебирать, я поставил у двери табурет. Попытаются открыть, проснусь от грохота упавшего предмета мебели, сабля кинжал под рукой так, что еще посмотрим, кто кого, и после этого, умывшись, лег спать. А тут сервис был, в кувшине вода из колодца, свинцовый тазик с полотенцем, чтобы себя привести в порядок. Да, хозяин харчевни сказал, завтра баню истопит, можно будет посетить. Думаю еще пока. Так что я влажным полотенцем протерся, особенно вокруг кран, но считаю, пока не стоит, ни до баньки. Вот раны заживут там хоть сто раз, тем более с нормальными баньками швах, а по стоялом дворе топят по черному. Жаль, я не мастер-печник, поставил бы нормальную дымовую трубу. Хотя старику-травнику я ремонтировал печь в его старом доме, в полузаброшенной деревне. Точнее, мы ее полностью разбирали и собирали. Но это был мой единственный опыт, не хочется попасть в просак Так что я промолчал и так и мылся со всеми в баньке по-черному. Да и ремонтировали мы тогда настоящую русскую домашнюю большую печь с лежанкой. Неделю с ней возились, пока не сделали, а тут другие печки надобны. Если обмозговать, да поднакопить опыта, то смогу делать, но опять-таки не до них мне пока.